Вообще заранее строить каким бы то ни было образом подробный план своей жизни одна из величайших глупостей, постоянно совершаемых. При этом всегда рассчитывают на долгую жизнь, а такова редко кому суждена. Но даже если и прожить долго, то всё же и этих лет не хватит для выполнения выработанного плана. Оно всегда требует большего времени, чем предполагалось. К тому же и те планы, как и всякое человеческое намерение, так часто встречают разные препятствия, что очень редко удаётся провести их до конца. А если и удаётся выполнить всё, то оказывается, что забыли предусмотреть те перемены, какие время совершило в нас самих. Упустили из виду, что способность к труду и к наслаждениям не может продолжаться всю жизнь. Так что часто мы трудимся ради того, что обудучи да достигнуть, оказывается, нам не по плечу. Или же тратим годы на подготовительные работы, незаметно тем временем отнимающую у нас силы, необходимые для главной задачи. Часто оказывается, что мы не можем воспользоваться богатством, добытым ценой многих опасностей и долгих усилий, и следовательно, трудились для других. Или что мы не в силах занимать пост которого мы многие годы так усердно добивались, всё это приходит к нам слишком поздно. Иногда наоборот, мы опаздываем, особенно если дело касается творений и произведений, вкус успели перемениться, подросло новое поколение, не столька нашими мыслями и идеями не интересующееся, или же другие, идя более кратким путём, опередили нас, и тому подобное. то, что изложено под этим пунктом, по-видимому, и имел в виду Гораций, сказав: к чему там, лядь, слабую душу расчётами вечности? Причина этой обычной ошибки лежит в неизбежном оптическом обмане нашего духовного взора, вследствие которого жизнь, рассматриваемая с порога, кажется бесконечной, а если обернуться назад, дойдя до её конца, Она представится очень короткой. Правда, этот обман имеет и хорошую сторону. Без него едва ли было бы создано что-либо великое. Вообще с нами в жизни происходит то же, что с спутником. По мере того, как он идёт, предметы приобретают всё иные и иные формы, в зависимости от приближения к ним. То же и с нашими желаниями. Часто мы находим нечто другое, иногда лучшее, чем то, чего искали, иногда искомое, оказывается совсем не на том пути, по которому мы шли. Иногда там, где мы искали наслаждение и радости, мы находим знание, урок, прочное, истинное благо вместо приходящего и обманчивого. Такова основная мысль Вильгельма Мейстера, романов интеллектуального, которые именно поэтому выше всех других, выше даже романов Вальтера Скотта, имеющих этическую подкладку, то есть рассматривающих человеческую натуру лишь в волевой концепции. Точно так же и в Волшебной флейте, в этом смешном, но ярком и выразительном символе, резкими и грубыми, как на декорациях, штрихами проведена та же самая основная мысль, Она была бы проведена до конца, если бы Тамино, которого вернуло желание обладать Таминой, вместо неё захотел бы вступить и вступил в храм мудрости, а если бы его необходимая противоположность Папаген получил свою Папагену благородные, хорошие люди, скоро усваивают воспитательные уроки судьбы и послушно с благодарностью следуют им. понимая, что в этом мире можно найти опыт, но не счастье. Привыкают охотно менять надежды на знания и соглашаются в конце концов со словами Петрарки: "Я не знаю и нового наслаждения, как познавать". Эти люди могут достичь даже того, что они лишь наружно и то кое-как будут следовать своим желаниям и стремлениям. В сущности же серьёзно будут жаждать одного лишь познания, что придаст им оттенок возвышенности, гениальности. Можно сказать, что в этом смысле с нами случается то же, что с алхимиками, искавшими только золото и открывшими вместо него порох, фарфор, целебные средства и ряд законов природы.